В оперном театре я задержался не слишком долго, в общей сложности не более нескольких недель. Спустя примерно год я уже вовсю подрабатывал в других местах. Сначала я взялся выполнять функции концертмейстера в гастрольной труппе «Мексиканский ансамбль балета». В ней не было оркестра, И я вместе с некой госпожой Кардус, ее дочь выросла в талантливую балерину и выступала потом с коллективом маркиза де Куэваса во Франции, а затем танцевала в штутгарском балете, играл переложения для двух фортепиано-балетов «Жизель», шапиньяна «Дон Кихот», «Копелия» и «Лебединое озеро». Мне весьма трудно было сконцентрировать свое внимание на клавиатуре, когда рядом, можно сказать, у самого рояля порхали 20-25 милых девушек, это ведь 40-50 ножек. К тому же, судя по всему, я был единственным мужчиной в их непосредственном окружении, который ими интересовался. Но дисциплина предъявляла жесткие требования, и маэстро не позволялось тратить время попусту. Я оказался также одним из тех людей, кого увлекла работа в культурной программе 11-го канала мексиканского телевидения. С момента его открытия я стал делать музыкальную передачу, которая включала фрагменты из «Сарсуэл», «Оперет», «Опер» и музыкальных комедий. Все они давались в сопровождении фортепиано. Первой моей заботой был отбор исполнителей. Я привлекал к участию в передаче многих своих друзей из студии национальной оперы. Не приглашал я почему-то только Марту, что кажется сейчас довольно странным. Но ее положение представлялось мне столь высоким, значительным, что я не надеялся заинтересовать ее этой чепухой. Позже она признавалась, что ужасно хотела участвовать в телевизионной программе. Я подбирал репертуар, обеспечивал участников передачи костюмами, париками, гримом, иногда брал что-то взаймы в трупе у родителей, аккомпанировал большинству певцов и иногда пел сам. Разумеется, без накладок не обходилось и у нас. Во время дуэта Джильды и Ригалетта у баритона начала отклеиваться борода, но певец этого не заметил. Я, сидя за фортепианом, Стал усиленно жестикулировать, но пока он удивленно таращился на меня, борода отклеивалась все дальше, свисая со щеки. В другой раз тенор Рафаэль Сивилья во время дуэта из Мефистофеля Бойта потерял половинку усов, а это, поверьте, еще хуже, чем потерять целую бороду. Наша программа включала также музыкальную викторину, и Марта, выступив под псевдонимом «Большой любитель оперы», выиграла в этом конкурсе партитуру оперы «Служанка госпожа Перголези». Благодаря посредничеству моей приятельницы Кристины, я был привлечен к участию в еще одном телевизионном сериале, на сей раз посвященном драматическому театру. Мы с Кристиной посещали актерский класс японского специалиста по театру Секисана. Там нам довелось познакомиться с человеком по имени Константин. У него были интересные идеи, касавшиеся театра, и я всемерно способствовал его приглашению на должность режиссера драматической редакции телевидения. Под его руководством мы ставили пьесы Перанделла, Бенавенте, Гарсия Лорки, Кассоны и даже Чехова. Причем полностью не в отрывках. Мне доставались только вторые роли, так как большую часть моего времени отнимала музыкальная программа. Но эти небольшие роли стали для меня очень хорошей практикой. Секисана умел добиваться от артистов великолепных результатов, а Константин обучал меня работе над ролями по системе Станиславского. Создавая образ, вы должны думать о психологическом рисунке роли, и лепить ее не только на основе словесного текста, но и представляя себе происхождение, семейное воспитание вашего героя, его манеры, привычки. Правду сказать, главной моей заботой в драматической редакции был отбор музыки для сопровождения. Я прослушал невероятное число записей, особенно из симфонического репертуара. Во время передачи я следил за ней по монитору, чтобы в нужные моменты регулировать уровень звучания музыки. Отрепетировать это заранее было почти невозможно, многое приходилось делать сходу, наспех, без предварительной подготовки. Два телевизионных цикла демонстрировались на экранах от 12 до 15 недель в году. Насколько помню... Мое участие в них продолжалось около двух лет. Два известнейших мексиканских актера Энрике Рамбаль и Рафаэль Банкельс взялись вдвоем руководить сезоном Сарсуэлы, высшим достижением которого стала Донья Франсискита, где участвовали и мои родители. Я был приглашен в эту постановку для работы с хором, Мне пришлось изрядно потрудиться, но зато я был горд результатами. Дело в том, что хор в Сарсуэле поет обычно открытым звуком, его участники не стремятся облагородить звучание своих голосов и не заботятся об их тембровом слиянии. Научить их петь, как в настоящем хоре, было для меня главной целью. Я смог реализовать все идеи относительно владения голосом и дирижирования, которые родились у меня к тому времени. Ассистентская практика на хоровых репетициях во время работы над мюзиклом «Моя прекрасная леди» дала мне многое.